«У нас они есть, милостивый государь», — отвечает Сайрес Бикерстав. «Примите меры, чтобы присоединить к ним солдат вашей охраны под командой одного из ваших же офицеров, знающих местность». «Простите, сударь», — сухо возражает его превосходительство. «Но я не привык». «Простите», — в свою очередь отвечает Сайрес Бикерстав, «Но я предупреждаю вас, что если вы не начнете действовать немедленно, если наш друг, наш гость не будет нам возвращен...» ответственность падет на вас и... И, высокомерным тоном переспрашивает губернатор, батареи стандарт Айленда разрушат до основания вашу столицу Суву и все, чем владеют здесь иностранцы, будь то англичане или немцы. Ультиматум предъявлен, и приходится ему подчиниться. Несколько пушек Имеющихся на острове, ничего не поделают против артиллерии Стандарт-Айленда. Поэтому губернатор подчиняется, хотя, надо признать, ему следовало бы во имя гуманности решиться на это по доброй воле. Через полчаса в Суве высаживаются 100 человек моряков и солдат вместе с коммодором Симкоу, который сам пожелал возглавить эту операцию. Господин директор Себастьян Цорн и Варнесов Фраскален находятся при нем. В помощь им придан полицейский отряд Свите Леву. Экспедиция в сопровождении Лоцмана, который хорошо знает малоисследованные внутренние части острова, сразу же углубляется в чащу леса, обходя бухту Ревы. Выбрав кратчайший путь, идут быстрым шагом, чтобы как можно скорее добраться до Тампо. До деревни идти не пришлось. Около часу по полуночи колонне дана была команда остановиться. В самой глубине, почти непроходимой чаще, замечен был свет костра. Нет сомнения, что здесь собрались жители Тампоу, ведь деревня всего в получасе ходьбы к востоку. Коммодор Симко, Лоцман, Калистус и трое парижан идут впереди. Пройдя какую-нибудь сотню шагов, они останавливаются как вкопанные у ярко горящего костра, окруженного шумящей толпой мужчин и женщин, стоит привязанный к дереву, обнаженный до пояса пеншина, и фиджийский вождь уже направляется к нему с поднятым топором. «Вперед! Вперед!» — кричит комодор Симкоу своим морякам и солдатам. Среди изумленных туземцев возникает внезапная паника, потому что отряд не скупится ни на выстрелы. Не на удары прикладом, полянка мгновенно опустела, вся толпа разбежалась по лесу. Пеншина, отвязанная от дерева, падает в объятия своего друга Фроскаляна. Как передать счастье артистов, слезы радости, а также их вполне справедливые упреки? «Сумасшедший ты этокий, говорит виолончелист. «С чего это тебе вздумалось отойти в сторону?» «Пусть ехать хоть сто раз сумасшедший, старина Себастьен», — отвечает Паншина. «Но подожди ругаться, пока я оденусь. Передай-ка мне лучше рубашку, чтобы я поприличнее выглядел перед представителями власти». Одежду обнаруживают под деревом, и он принимает ее с самым невозмутимым хладнокровием. Затем, вновь обретя пристойный вид, он подходит к комодору Симкоу и господину директору и пожимает им руки. «Ну», — говорит ему Калистус Менбар, — «Теперь вы поверили в людоедство фиджийцев!» «Не такие уж они людоеды, эти собачьи дети», отвечает его высочество. «Ведь я цел и невредим?» «Тебя не исправить, проклятый сумасброд!» кричит на него фроскален «А знаете, чем я особенно терзался, находясь в положении человеческой дичины, которую вот-вот насадят на вертел?» спрашивает Паншина. «Пусть меня повесят, если я догадаюсь», отвечает Ивернес. Совсем не тем, что я попаду на закуску туземцам. Нет, обиднее всего было знать, что тебя сожрет дикарь во фраке, в синем фраке с золотыми пуговицами, с зонтиком под мышкой, с безобразным британским зонтиком».